Фома постепенно превращался в лодыря. Он перестал вести счет дня. Мыслей было мало и доминировала одна. Хорошо-то как. День за днем экс-феодал валялся либо в траве, либо на песке у озера, купался и отъедался. Живот утратил пугающую впалость, а грудная клетка уже не напоминала стиральную доску. От сытости и покоя просыпались иные мысли и желания. Он стал находить, что Оксана не просто очень даже ничего, а гораздо красивее Бриджит. Волосы только подкачали. Разноцветные. Однако при попытке раздеть девчонку Фома получил по рукам и был облит презрением. Он удивился и, пожалуй, обиделся. «В чем дело? Разве он урод какой?» «Ничуть». «Ну да ладно». Про себя он посмеялся над формулировкой отповеди. «Я сама решу, когда и с кем мне спать». «На здоровье?» «Решай». «Выбирай, если считаешь, что у тебя есть выбор». Он не повторил попытку, а Оксана на следующий день вела себя так, будто ничего не случилось. Шли дни, неразличимо похожие друг на друга. Однажды приснился сон. Фома сам стал рыбой. Темная зелень воды утратила клейкую вязкость, и Фома радостно сделал первый вдох. Ничего, дышалось нормально. Отчего он так мучился прежде?» Ведь проще простого. Кто сказал, что человек не может приспособиться? Ко всему на свете точно не может. Но ведь можно среди всего выбрать лучшее и приспосабливаться только к нему. Лупоглазые рыбины расплылись в разные стороны, потеряв к нему интерес. Он стал одним из них. И пришел в ужас. Руками, о счастье, его руки еще не превратились в плавники, он яростно скреб себя, сдирая мерзкую скользкую чешую он снова начал извиваться в попытке всплыть. Сразу перехватило дыхание. Среда оставалась враждебной, он не сумел вписаться в нее. Вверх, вверх. Внезапно стало темно, и в темноте грянул раскат грома. Или это разорвались легкие, не выдержав муку душья. Фома проснулся. Рядом с ним стояла Оксана. Марголин в ее руке казался огромным. Знакомый запах порохового дыма моментально ударил в ноздри. «Не отсюда ли раскат грома?» «Стрельбой забавляешься? Делать нечего?» «По утрам она стреляла и будила феодала», — срифмовала Оксана. «А делать, да, нечего. Именно нечего. Тебе самому еще не надоело?» «Нет», — соврал Фома. «Когда надоест, поздно будет. Ожиреешь и совсем обленешься. Тоже мне нашел рай». «Для этого ты меня сюда привел? «Я, между прочим, никого не вёл», — огрызнулся Фома. «Чего тебе надо? Сколько раз я предлагал тебе выбрать место и там остаться, а?» «А я не для того с тобой пошла, чтобы менять шило на мыло. Не хочу я здесь жить, ты меня понял? Я домой хочу. Дура я, дура!» «А кто спорит?» «Думала, нашла того, с кем можно вместе попытаться. А, а ты, ты такой же, как все. Кто говорил, что человек должен жить по-человечески или вообще не жить?» Я думала, ты богоборец, а ты просто болтун. Оксана всхлипнула. Ну-ну, разревись мне тут еще. Но Оксана не разревелась. Она навела на Фому пистолет, держа его обеими руками. Вставай! Живо! Разлегся! Фома встал, пожал плечами. Дальше-то, мол, что? Становилось интересно. И делай, блин, что-нибудь! Зрелый человек, управляемый рассудком, ни за что не выстрелил бы. Убить вместе с феодалом свой единственный шанс? Нет, на это рассудительный человек не пошёл бы. Вряд ли решился бы и на блеф. Но от взбалмошной девчонки можно было ожидать чего угодно. Фома жестом отвлёк её внимание и выбил пистолет. Подавил желание наградить девчонку оплеухой. Как ни крути, Оксана была права в главном вопросе. «Да Коля! Здесь сытно, но нет даже злаков. Очень скоро кончится запас муки». Можно набивать брюхо фруктами и супом из лапок многоножек, но нет настоящей работы. Безделье убьет. Со временем распадутся эфемерные вещи, и безумная мечта поквитаться с экспериментатором навеки останется мечтой. Здесь нет спальни, и ничего нельзя выспать. Без оружия и снаряжения далеко не уйдешь, даже если очень захочешь. Кем станешь, человече? Счастливым дикарем? Не будет тебе счастья. Искусаешь локти, вспоминая, как остановился на полпути. Ты этого хотел? Стыдно. Но не нужно никаких слов оправдания. Слов вообще не нужно. Имеют значение только дела. «Подбери Маргушу», — приказал он, рискуя. «Подбери и дай мне». И понял, что не ошибся, когда Оксана послушалась, лукаво заметив при этом. «Проснулся? Так-то лучше». И улыбнулась. У них не было ночи любви. На плоскости стоял день, обыкновенный день без солнца, и в этот день Оксана впервые познала мужчину, такого, какого хотела, и по своей воле. В этот день Фома понял, что их отныне двое. Он знал, что стал вдвое уязвимее, но это странным образом не пугало его, потому что он стал вдвое сильнее. Не за счет слабой подруги, за счет самого себя. На следующий день он вышел в поиск. Шел по-прежнему на восток, налегке, Оставив в Азисе Оксану и большую часть снаряжения, вернувшись задолго до ночи, ничего не сказал, но отправился в бамбуковую рощицу, окрасившую нарядной зеленью дальний берег озера, и валил стволы, выбирая самые толстые. На завтра вышли в путь, неся на плечах, помимо рюкзаков, груз бамбука пять стволов. С отвычки к работе часто отдыхали. Плоскость подарила маленькую милость Ловушек на пути встретилось всего ничего, да и те Фома разведал накануне. С гребня высокого бархана открылось невиданное зрелище. «Река!» — тяжело дыша, крикнула Оксана и засмеялась. «Вот это номер! Настоящая река! А я думала, на плоскости рек не бывает!» «Мало ли что ты думала!» — оборвал Фома. «На плоскости все может быть!» «Не выделывайся! Ты сам удивлен!» «Ясное дело, удивлен!» Не стал отнекиваться Фома. «И что с того? Я ещё не так удивлюсь, если окажется, что в этой реке течёт вода, а не кислота какая-нибудь. Губу-то закатай обратно. Я вчера до реки не дошёл. Может, это вообще мираж? Надеюсь, она лучше готовься к худшему». «Да ну тебе! Так вот для чего бамбук. Плод хочешь сделать?» «Именно. Пусть нас река несёт. Только этого бамбука на плод не хватит». Придётся сбегать за ним налегке ещё раза два, не меньше. Сбегаем? — Конечно. А тебя не смущает, что река течёт с юга на север? — А какая разница? — спросил Фома. — Мы ведь ищем не знаю что, не знаю где. Может, оно вообще на западе. Так это что, аргумент, чтобы не плыть на север? Не понимаю такой логики. — Ты не болен? — сделанным участием спросила Оксана. — Мы оба больны. Здоровые в оазисах сидят, хлеб растят, оброки платят, детей делают неизвестно зачем. Тогда я не хочу выздоравливать. Удивительно, до чего быстро река норовит унести беззаботного купальщика подальше от узкой полоски песчаного пляжика, и до чего медленно она тащит дрейфующий по течению плод. С ума можно сойти. Сразу захочешь подвесного мотора. Текучая вода любит показывать, кто тут главный. Река бежит так, как ей хочется, а всякую дрянь на себе она только терпит. Опасения не подтвердились. Вода в реке оказалась водой. Вот только таких рек Фома никогда не видел. Прямыми бывают каналы. Малейшая ямка, вымытая течением в береговом склоне, с течением лет превратится в меандр. Река обязана петлять. Эта река не петляла. Она текла как по линейке. Могуче, широко и идеально прямо. Дюны и барханы, подступавшие к самым берегам, не смели нарушить ее ровный бег. Ни кустика, ни деревца не укоренилась близ воды. Из давних лет приходило воспоминание. Да и вода не поддерживает жизни. Откуда Фома это знал, он не мог точно вспомнить. То ли слышал от кого-то, то ли вычитал где-то. Какая разница? Он не верил в то, что вода была тяжелой. Для объяснения странности и плоскости не годятся земные причины. Отчалить удалось лишь через шесть дней. Дважды Фома и Оксана ходили в оазис за новым материалом для плота. И еще один раз Фома ходил один, велев Оксане дожидаться на берегу. Вместе с двумя бамбуковыми стволами он принес небольшой запас дров, полрюкзака фруктов и несколько лепешек, испеченных из последней муки. Долго вязали плот. Фома не верил реке. Где-то за вечной дымкой, ограничивающей видимый мир несколькими тысячами шагов, водный поток мог низвергнуться в подземную дыру. Почему бы и нет? Ведь и изливается он, наверное, тоже из подземной дыры. А перед тем, как нырнуть вглубь, река может в волю побеситься на порогах, с нее станется. И как знать, не водятся ли в ней крупные хищные твари? Плод нужен прочный, Порогу устойчивый и крокодилоустойчивый, устойчивый. И три длинных шеста, чтобы был хоть один запасной. Плавсредство здорово осело под грузом. Если по-честному, то не мешало бы сходить за бамбуком еще разок. Разумная осторожность боролась с нетерпением и проиграла. Фома утешал себя. Слишком тяжелый плод непросто было бы спустить на воду. И с этим-то намучились едва не до грыжи. Он держался на стороже. Пусть попробует какая-нибудь водяная тварь напасть на плотик. СКС всегда под рукой. Шмотки надежно принайтовлены. Одна ступня продета в специальную веревочную петлю, чтобы не вылететь за борт при внезапном толчке. Искупать людей и груз можно, только перевернув плот. На ночь пристали к берегу, но спали на плоту. В дальнейшем плыли и ночью. Река по-прежнему текла прямо. Ни притока, ни родника на береговом уклоне, ни деревца, ни метелки жесткой травы. Однообразие песчаных берегов действовало на нервы. Все барханы похожи друг на друга. Изредка маячила вдали облачко белого тумана и скрывалась за песчаными волнами. Еще реже проходили стороной набрякшие тучи всех цветов радуги и неспокойные хоботы смерчей. На воде не было ловушек. Дни проходили в пустой болтовне и приступах буйной любви. Иногда Фома вспоминал умелую Бриджит. Сравнение казалось кощунственным. Ему нужна подруга, а не самка. На четвертый день Фома рискнул искупаться, и никто не схватил его в воде. Все же он стоял на плоту с карабином наготове, когда купалась Оксана, готовый вогнать пулю в любой посторонний предмет. Что-то в реке все же водилось. Иногда усы на воде выдавали движение некрупного тела близ поверхности. Встречались прибитые к берегу водоросли. Больше ничего. Наметив ориентир и оценив расстояние, Фома высчитывал скорость течения. По сравнению с пешим ходом, выходило совсем неплохо. Разве способен феодал пересечь свой феод за одни сутки? Только при отсутствии ловушек, чего никогда не бывает. Река за сутки убежит значительно дальше. Вопрос «Куда?» «Она никогда не кончится», — заявила Оксана не то на десятый, не то на одиннадцатый день сплава. «Она так и будет течь прямо и прямо. Всегда». «В бесконечность?» — спросил Фома. Ироническая улыбка далась ему с трудом. «Никто не доказал, что плоскость бесконечна». «И не докажет. Мы тоже не докажем, потому что умрем раньше». — Завтра у нас кончится еда. — Причалим к берегу и поохотимся на многоножек. — Ты их видел? Я не видела ни одной. Они здесь не водятся. Да и дров у нас уже нет. Фома не возразил. Трудно спорить с очевидным. — Зато полно воды, — попытался утешить он. — По-моему, в реке есть и пища. Попробуем рыбачить. — Чем? Руками? Фома молча скрипел зубами. Почему он не выспал несколько гранат? А ведь помнится, хотел. Решил, что ноша и без того тяжела, и правильно, в общем, решил. Ему не понадобились гранаты, чтобы отбиваться от людей. Кто мог знать о реке? О ней не доходило даже туманных слухов, неотличимых от враг, тех слухов, что передаются от феодала к феодалу, не без эффекта испорченного телефона. Феодал Фома знал, что на плоскости бывает все, но не поверил бы в существование большой реки. «По-твоему, река тоже ловушка плоскости?» — спросил он. «Ловушка для дураков», — объявила Оксана. «Прости, но здесь ты такой же дурак, как и я, дура. Ты в своих владениях был умным. Там ты все знал. А здесь мы попались». Царапины на бамбуковом стволе отмечали пройденный путь. Стараясь придерживаться масштаба, Фома по памяти изобразил пройденные феоды, большую пустыню, ничейный оазис. Выходило, что по воде пройдено уже вдвое больше, чем по суше. А значит, вернуться нельзя. Кто мог подумать, что населена лишь малая часть плоскости? Гипотеза была возможна, но не казалась правдоподобной. Опыт жизни говорил иное. Повсюду встречаются оазисы, спальни, точки выброса. Где-то они понатыканы пореже, где-то погуще, но ведь это естественно. И нет земли без феодала. Оказалось, есть Плоскость опять обманула. Кто в плену привычных представлений, тот всегда бывает обманут. Убогим умом человек не в силах постичь замысла экспериментатора. В рамках эксперимента от него этого и не требуется. «Можно поискать спальню», — в сильном сомнении проговорил Фома. «А как их ищут?» «Замечают место, куда не заползают ловушки. Потом ложатся там спать и видят сны». Если что-то материализуется, значит, спальня. Другого способа не знаю. Никто не знает. Можно потратить время впустую. Можно нарваться на дурилку или обменник. Ничего себе. Все спальни обнаружены давным-давно опытным путём, поделился Фома старой истиной. Нет спальни — нет фиода. Знаешь, я предлагаю двигаться вперёд. Ну их, эти спальни. Вот и я так думаю, вздохнув, сказала Оксана. — Ладно, вперед так вперед. Должна же когда-нибудь кончиться эта пустыня. В ее голосе не было уверенности.